Перекрыли все дороги наглухо. Мин наставили, у переправ и развилок засады. За каждой машиной, выехавшей из города, следят. Намертво закрыли. Вчера одни на север, к Кахову. Дошли до дальней гряды холмов, к озеру. Там и накрыли. Борис пристукнул ладонью по столу, словно показывая, как именно накрыли смельчаков. Глаза сверкнули нешуточным гневом. Крылышки ноздрей сжались. До озера пять километров. Так бабахнуло, что и здесь услышали. Он сидел за огромным круглым столом в центре большого зала, в окружении десятка человек. Почти все водители из его каравана, да еще Седой и вели мир. Уже час они прикидывали, как лучше выйти незамеченными из города. нет больше смотрел в окно, но не пропустил ни слова из разговора. Сюда они пришли сразу после обеда в клубе. Тогда к сказанному Седой не добавил больше ни слова, предоставив все подробности узнать самим. Вот и узнали. Нед в совещании участия не принимал, сидел молча. Да и говорить было нечего. Водители знали обстановку лучше него, а дороги давно и вдоль и поперек. Так что как лучше ехать по какой дороге, днем или ночью, на какой скорости, где сворачивать, им виднее. Его заботило другое. Его другое сидело как раз в том чертовом ущелье, через которое пролегала дорога. И не свернуть, не объехать. Как раз в гости к пришельцам. Сам лезу в пасть, никто не толкает. Посмотрят они на приборчики и сцапают у порога базы. Не зря каждый второй караван, рискнувший идти через ущелье, попадает в ловушку. В лучшем случае половина машин проходит. А так и все могут ухнуть. Звездец мне пришел. Никто там засаду не поставит, дураков нет. Они и близко к ущелью не подойдут. В лучшем случае под Оскорью посадят. А мы через северный срез пойдем. Длинный широкий палец с коротко постриженным ногтем и темный от солнца и постоянной возни с машиной кожей уверенно провел небольшую линию по карте. Все внимательно смотрели за ним, словно первый раз видели и саму карту, и обозначенные ущелье. «А от среза повернем на длинный выступ, и вдоль него по прямой выскочим у косого хребта». И опять никаких вопросов. Каждый из сидящих здесь хоть раз, но по ущелью проходил хотя видимость там отвратительная, и страх за сердце держит всю дорогу, но маршрут каждый знает. «Как, Седой, пройдем через центр? После тебя там никто не ходил. В прошлый раз без камнепадов и лавин прошло. Думаю, проскочим. Хотя стопроцентной гарантии не дам». «Какая гарантия?» — просил сударь, пожилой мужчина лет 55. «В лучшем случае 20%, да и то не дашь». «Раз так будем считать, решили». Борис вздохнул смахнул с прямоугольника карты крошку и стал складывать ее. «Дадут боги, пройдем». «А вы не допускаете мысли, что люди Ролки могут устроить засаду на выходе из ущелья?» Вдруг спросил нет «Это же недалеко от Ушкура. Посадят на дороге десяток боевиков, пару пулеметов, пару гранатометов. Там одна дорога, по бокам горы. Пусть и мелочь 20 метров, а место идеальное. Четыре машины сжечь пять минут времени». Борис хмыкнул, спрятал карту, переглянулся с седым. Тот пожал плечами. «Не исключено. Эти псы на все способны. Но у нас другого выхода все равно нет. Здесь ждать нельзя, а идти на юг или север — верное самоубийство. Попытаем счастье в ущелье». Борис обвел всех пристальным взглядом и сказал, словно вбивая мысль в голову. «Другого выхода нет». «А у меня?» «Самоубийство идти в ущелье». — размышлял Нед, глядя на водителей. — Может, там откроется тайна моего появления? Ведь я тоже вроде как пришелец. — Ладно, хватит. Всего не предусмотришь. Седой первым встал за стола. — Выезжаем в четыре утра. Самое время, все дрыхнуть будут. Главное — добраться до ущелья, а там как кривая вывезет. — Оружие проверьте, не лишнее, — добавил Борис. — И не болтайте много. Не хватает, чтобы за нами увязались. Нед встал, глубоко вздохнул и про себя решил. Если в проклятом ущелье его попробуют захватить, живым он не сдастся. Выдернуть чеку гранаты духу хватит. Из телепрограммы новостей Первого канала Ругийского телевидения. Из достоверных источников в Департаменте национальной безопасности Руги стало известно, что междоусобная война банд, возможно, стала результатом подрывной деятельности иностранных спецслужб и прежде всего США, Магриба и Англии. Дестабилизация обстановки на руку изельцам из Ламакеи, наживающимся на поставках оружия, боеприпасов и техники воюющим сторонам. Официальный представитель ДНБ заявил, что ситуация в зоне контролируется департаментом и никакого ущерба интересам государства нанесено не будет. Его слова подтвердил представитель Управления охраны порядка, в чьем ведении сейчас система охраны границы руки и с зоной. Срочная шифровка резиденту ЦРУ в Ланакее. Копия представителю ЦРУ США в Брюсселе. После успешной вербовки агента в одной из банд северо-запада зоны была получена достоверная информация о работе неизвестной агентуры, действующей на данной территории в течение, по крайней мере, трех лет. Новый агент «Мишель» до последнего времени был платным осведомителем одного из представителей этой агентуры. С его слов стало известно, что работа чужой группы ведется по следующим направлениям. Сбор информации о зоне и прилегающих к ней государствах. Сбор сведений о бандах, численность, состав, специализация, область действия, руководство, связи за границей. Сбор сведений о работе иностранных спецслужб в зоне, вербовка волонтеров на работу, геологические исследования, иная информация различного назначения. Мишель особо отметил, что последнее время агентуру интересовала информация о неких людях, проникших в зону. Мишелю, как, видимо, и другим агентам, предлагалось навести справки всеми доступными им средствами о таких людях, особое внимание обращать на одежду, нестандартное, неадекватное поведение, попытку прояснить обстановку в зоне, а также сообщать обо всех фактах, выходящих за рамки обычной жизни зоны. По словам Мишеля, любая информация о подобных людях, способная привести к результату, вознаграждалась в размерах, далеко превосходящих обычные гонорары платным агентам. Человек, поддерживающий связь с Мишелем, обещал ему помочь с переездом на новое место жительства, где он будет обеспечен всем необходимым. Если же Мишель поможет найти других желающих уехать, ему будет выплачена премия Сотрудник управления, осуществивший вербовку Мишеля, отмечает, что в зоне многие знают о неизвестной группе агентов и что их интересует местонахождение неких лиц, проникших сюда. Считаю необходимым отметить, что, несмотря на все наши усилия, выйти на контакт с представителями данной группы не удалось. Нашей агентуре дано указание продолжать поиск контактов с ними, а также начать сбор сведений о лицах, заинтересовавших неизвестную агентуру. Начальник резидентуры... Эндрю Гонхесса. Из рапорта начальнику второго главного бюро контрразведки Департамента национальной безопасности РУГИ. Агентура. Временно ей присвоен код НЭМУ. Изначально опознанная как агентура ЦРУ или ДИБ к таковым не принадлежит. Есть серьезные сомнения в ее причастности к Ми-6, БНД и МОСАДУ. Примечание. МИ-6 – разведслужба Великобритании, БНД – разведслужба Германии, МОССАД – разведслужба Израиля. Работа по опознанию будет продолжена. Согласно нашим сведениям, информации о деятельности агентуры владеют резидентуры ЦРУ и ДИБ. Они активируют поиск контактов с НЭМО. Из достоверных источников стало известно, что НЭМО ищет в зоне группу людей. Поиском этих же людей всерьез озабочена агентура иностранных разведок. Нами также предприняты шаги к поиску этих людей. По-видимому, они обладают некой информацией, интересующей не только НЭМО, но и все вышеперечисленные агентуры. Начальник второго отдела Ратибор стороногов Особая папка ежедневных сводок президента РУГИ. Выдержка из объединенного доклада главы ДНБ и начальника второго Главного управления Генштаба Министерства Вооружённых Сил, ГРУ. На территории зоны полного отчуждения активно действует агентурная группа неизвестной принадлежности, условное название НЭМО. После тщательной всесторонней проверки нами собраны неопровержимые доказательства, что агентура не принадлежит ни к одной из известных нам разведслужб мира. Одновременно нам известно – что ни один из мировых негосударственных финансово-промышленных и трансконтинентальных концернов не посылал в этот район своих промышленных агентов. Таким образом, на территории Ругии в конфликтном районе действуют агентуры, по своим масштабам и возможностям сопоставимые с крупнейшими мировыми спецслужбами. Аналитические отделы ДНБ и ГРУ не могут со стопроцентной вероятностью исключить факт проникновения на Землю внепланетной цивилизации. Глава ДНБ Станислав Эскер, начальник ГРУ, генерал-полковник Ростислав Нкурич, 16 июня 95 -го. Утренний туман только начал таять под лучами восходящего солнца, и от земли шел едва различимый пар. Багровый диск медленно воспарял над холмами на горизонте, бросая в глаза огненные лучи, еще не набравшие обжигающую силу. Небольшой градусник показывал плюс 22 за окном кабины, но Нед поежился, зябко повел плечами. Не от холода, а от волнения. Постоянная тревога последних дней давала о себе знать. Они покинули город еще до восхода солнца. Внешние посты охраны беспрепятственно пропустили их и даже пожелали удачи. Они направили машины по узкому коридору вдоль дороги, отмеченному вешками. Трасса, как и прилегающая местность, была заминирована. Неверный шаг или поворот, и на месте человека или транспорта возникал огненный столб. Три Хараза, Саюр и джип держали небольшую скорость, внимательно осматривая придорожные кусты, обочины и деревья. Первым шел манок с двумя помощниками Бориса. Олег и Оттар, братья-близнецы, отчаянные ребята, любившие держать в руках автоматы больше, чем руль. Они часто отрывались от каравана на 200-300 метров и выезжали на разведку. По прямой от Сухана до ущелья 13 километров, по дороге почти 20. Чем дальше машины отъезжали от города, тем медленнее они шли. А когда впереди показался острый пик серого карандаша, вообще едва поползли. Никому не хотелось лезть в пасть ущелья, это как прыжок в пропасть. Грузовики встали в 300 метрах от начала ущелья, Глухо бормотали моторы на холостых оборотах, немного подрагивали кончики выхлопных труб. «Пусто», — тихо проговорил Седой. Нед скосил на него глаза. Водитель выглядел сосредоточенным, мрачным. Веки подрагивают, скулы сведены. Пальцы на пластмассовой дуге руля затвердели. «Здесь начало». «Видишь?» — Седой кивнул на стоявших метрах в пятистах высокий тонкий камень, по виду похожий на стержень. «Называется Серый карандаш. Там дорога поворачивает и идёт вниз. Это и есть въезд в ущелье». а жила радиостанция, висевшая над торпедой. «Впереди тихо. Чужих нет. Идём с интервалом в 20 метров». Борис сделал паузу, кашлянул. «Отстающих не ждать. Выбираемся самостоятельно. Пошли». Взревел мотор Хараза, вспыхнули габаритные огни. Огромный трейлер дернулся, покатил, набирая скорость. Юркий джип уже доехал до карандаша, на миг замер. Союр Седова шел вслед за грузовиком Бориса, следом шли еще две машины. Интервал между ними 10 метров, хоть линейкой мерей. Опытные водители строго держали интервал. нет во все глаза смотрел на знаменитые ущелье но ничего необычного не находил. Судя по всему, длинный и глубокий каньон, поросший травой и мхом камни — и узкий разрез пропасти. Только туман, густой, молочно-белый, висел в воздухе, словно где-то там, в центре ущелья, внизу, из десятка труб выходил дым. Странный туман, неподвижный, насыщенный. Он не расползался, не выходил за край ущелья, словно его держали невидимые нити. нет поправил лежащий на коленях автомат, опустил стекло дверцы, выглянул наружу, поймал свое отражение в зеркале заднего вида, Непривычный джинсовый наряд резал глаз. С он сменил одежду. Купил свободного покроя джинсы и джинсовый жилет без рукавку, хорошо сшитую, прочную, усиленную брезентовыми вставками с изнанки. На груди четыре кармана под автоматные магазины, чуть ниже небольшие карманы для гранат. Сейчас карманы были заполнены. нет вез весь свой арсенал, 4 магазина, 5 гранат, на поясе нож. В небольшом рюкзаке пять пачек с патронами, три граната и запалы к ним. Машины медленно втягивались в ущелье и выходили на широкую дорогу, идущую вдоль отвесной стены. С левой стороны камень с кустарниками и островками травы, с правой — обрыв. Взгляд различал камни внизу метрах в десяти, а дальше все тонуло в киселе тумана. Дорога постепенно уходила вниз, над головой все плотнее смыкался белый свод тумана, в котором, словно в патоке, гасли яркие лучи солнца. Потемнело. На ветровом стекле осели первые жирные капли конденсата. Шедшая впереди машина исчезла, только мелькали габаритные огни и свет фонаря, специально повешенного сзади. «Дорога по дну идет?» «Что?» Седой на миг оторвал от дороги напряженный взгляд и посмотрел на Неда. «Еще метров двадцать вниз!» Нед хотел спросить, какова общая протяженность трассы, но глянул на сосредоточенное лицо Седого и промолчал. Под колеса то и дело попадали камни, иногда машину встряхивало и качало. Седой шевелил губами, пересохшая глотка едва выталкивала слова. Захрипела радиостанция, сквозь шум ужасных помех еле пробился голос Бориса. «Стоп! Всем стоп!» Огоньки впереди мигнули несколько раз. Зад Хараза приблизился. «Олег, давай вперед, веревку не забудь». «Понял. Все, пошли». нет глянул на Седого. Тот приоткрыл дверцу и закрепил ее на тонкой петле. «Если машина потеряет дорогу и покатит в пропасть, искать рукоятку дверцы и открывать защёлку замка времени не будет, а так толкнул чуть сильнее и прыгай наружу». Ни одному водителю мера предосторожности спасла жизнь в проклятом ущелье. Минуту спустя караван пошёл дальше, только ещё медленнее. Впереди джипа, метрах в семи-восьми, сейчас шёл Олег с шестом в руках. С трудом различая дорогу, каменистый бок стены и край обрыва, он проверял путь, смотрел, нет ли завалов, оползней и прочих препятствий, которые практически невозможно заметить из машины. К его поясу была привязана крепкая веревка, ее второй конец закреплен за раму кузова джипа, и около узла, почти над ухом от тара, висел колокольчик. Один звонок «Стой», два «Вперед», три «Назад». Ну а если что-то смертельно опасное, беспорядочный звон и крик Тогда машина резко сдавала назад на длину веревки, чтобы вытащить на дорогу улетевшего в пропасть товарища. Бывало, что на другом конце веревки никого не находили. И еще долго удаляющийся крик звучал в ушах водителей, будоража воображение и кровь. Скорость движения упала до скорости пешехода. Дорога уходила все ниже. Над головой сомкнулась темно серое покрывала тумана. Видимость упала до пяти метров. Дистанция между машинами стала меньше. «Скоро длинный выступ!» — отрывисто сказал Седой. «Возьми в бардачке!» «Что?» «Беруши!» Нед открыл бардачок, в дальнем углу раскопал плоскую коробочку, вытащил несколько ватных шариков. «Вставь себе в уши!» «Зачем?» «Затем, что сейчас начнется!» Нед покатал шарики в ладони, спросил. «Чего начнется?» «Виск!» Видя, что нет не спешит следовать его совету, ругнулся. «Делай, что говорю. Не то через час будешь с чугунной головой сидеть. Мозги отсохнут». «А ты?» «Я не могу. Когда за рулем, надо прислушиваться ко всему». «Точно!» — проявил вдруг голос за спиной. Из-за занавески вылезла толстая рука, сгребла коробочку, вытащила пару шариков. Следом высунулась голова велимира «Когда баранку крутишь, должен слышать все. Через полчаса его сменю, тоже вытащу беруши». «Не стоит». Нед взял коробочку у Велимира и бросил ее в бардачок. «Попробую потерпеть. Интересно?» «Да чего интересного? В ущелье не такое бывает. Виск как визг только очень противный». Велимир замялся, подыскивая подходящие сравнения «Словно по голове кувалдой. Так громко и мерзко». Радиостанция зашипела, как раскаленная сковородка, потом что-то треснуло в динамике. Искаженный голос прокричал. «Подходим к выступу. Переходим на код». Дорога, до того шедшая вдоль отвесной стены, вдруг резко свернула влево, нырнула вниз и пошла зигзагом. Нед старался разглядеть каменную стену, но та внезапно исчезла. С двух сторон дороги был обрыв, с двух сторон был туман и пустота. «А где?» «Стена? Нет ее. Мы на выступе. До дна ущелья метров пятьсот. И долго-то? Километров пять». Нэтс глотнул, машинально сжал поручень над торпедой, опасливо покосился на дорогу. Ее ширина здесь едва достигала 5 метров. Один неверный поворот руля. Впереди Олега сменил оттар. Длину веревки уменьшил вдвое, шест держал на вытянутой руке. Смотрел под ноги и по сторонам, отмечая трещины на дороге. Большие камни, обвалы. Он тоже шел без берушей. Каждый звук был подсказкой два караван отошел от стены метров на триста, невесть откуда налетел ветер, засвистел, завыл, холодными струями ударил в приоткрытые стекла дверей. Вслед за ветром возник визг. Нед ждал противного скрежета, напоминающего скрип стекла стекло, или нечто похожее, но реальность превзошла ожидания. Это был мощный, всеобъемлющий звук необычайной насыщенности и силы, как будто кто-то огромный перетирал над ухом куски пенопласта то увеличивая, то приглушая громкость, захватывая все больший диапазон. Внезапность и мощь визга заставляли всех спрятать голову в плечи, сжаться, стиснуть рули и автоматы. Нед, бормоча под нос ругательства, бросил взгляд налево. Седой наклонил корпус над рулем. Глаза щелочки неотрывно смотрят на дорогу, губы шевелятся. На лице странная гримаса, словно водитель вот-вот заплачет или закричит. Неду и самому хотелось орать. Странный ужас проникал в душу, леденил кровь, выстуживал вены, узлом крутил мышцы. Страх! Дикий, первобытный, бил по мозгам, давил, пригибал вниз. По щекам Седого потекли слезы, он не вытирал их, только смаргивал и наклонялся вперед. Нед попробовал закрыть стекло, чтобы хоть немного уменьшить силу визга, но Седой заметил, погрозил кулаком. Его рев с трудом пробил какофонию визга, «Не трожь, ёпта, не трожь!» Вновь ожила радиостанция, замигала лампочка вызова, послышались резкие щелчки. Два, потом еще два. Это был условный код для переговоров в ущелье. Приказ не снижать скорость. нет представил, каково идти впереди машин, шатаясь от ударов визга, слезящимися глазами разглядывая препятствия и держать равновесие. Неужели пришельцы сидят здесь, в таком застенке? Как они выдерживают? Нед собрал силы и выглянул в окно. Туман, казалось, еще больше сгустился. Влага оседала на лице, капли текли по щекам. Следующая за Саюром машина внезапно вильнула, пошла вправо. В последний момент водитель остановил ее. Переднее правое колесо зависло над пропастью. Тут же в радиостанции бестолково забили щелчки. «Тревога!» «Карван встал!» Никто не выходил. «Если водитель сам не наладит и не вылезет, машину столкнут в пропасть поедут дальше». «Любая возня здесь на открытой площадке, продуваемой со всех сторон, под нарастающей виской скрежет чревато гибелью всех». Седой, высунув голову в окно, смотрел назад, пытаясь разглядеть, как там дела. Медленно, осторожно, по сантиметру, Харас выполз на дорогу, отодвинулся от пропасти. Через минуту караван продолжил путь. Медленный марш по длинному выступу, под канонаду звуков и порывы ветра напоминал путь наказанного солдата сквозь строй когда на его спину и голову сыплются палочные удары с двух сторон. Шанс дойти до конца строя не больше, чем шанс доехать до конца ущелья. Через 20 минут из-за занавески вылез Велимир, сменил Седова. Тот тут же воткнул беруши, зажал голову руками и пополз на топчан. Там набросил на уши подушку и лег лицом вниз, мыча сквозь плотно сжатые губы. Визг доконал его, наполнив душу ужасом и болью. Настала очередь Велимира испытать прелесть визга. Он тоже наклонился над рулем, повел машину осторожно, глядя вперед, сильно прищурив глаза. Голова Неды словно распухла от визга. Кровь стучала в висках, глаза полезли из орбит. Он с трудом достал из бардачка коробку с берушами, собираясь затолкать по два шарика в каждое ухо и накинуть на голову что-нибудь плотное. Смелое и глупое решение выдержать визг уступило место желанию спастись от скрежета. Пальцы уже подхватили плотный шарик, когда в голове вдруг стало тихо и пусто. Словно визг отступил за невидимую преграду. Не встряхнул головой, помотал ею из стороны в сторону. Странный холод заполнил тело, потом прошла волна тепла, окатилась ног на макушке, исчезла, оставив приятную истому, а потом что-то лопнуло в мозгу, и пришла волна. Иное, чужое сознание затопило опустошенную визгом голову, Нахлынуло, вымело ужас, неуверенность, боль. Ярость, до того скрытая другими чувствами, заполнила его и едва не пролилась наружу. Нед дико огляделся по сторонам, словно ища врага, ощерил зубы, из глотки вырвался мощный рев. Велимир повернул к нему голову. В глазах мелькнули страх и удивление. Сосед сейчас напоминал разъяренного тиранозавра, готового броситься на жертву и рвать ее на куски. — Убей, убей! — запульсировало в мозгу. Клич пришел из глубин подсознания вместе с неясными образами и картинками. Нед помотал головой, не переставая скалиться. Странный клич возбуждал, толкал к действию, к нападению. Но врага рядом не было, и это бесило то чужое, что поселилось в его душе. Длинный выступ еще дважды резко менял направление. В одном месте дорога сузилась до двух метров, и грузовики шли здесь со скоростью черепахи, причем вторые водители вылезли из машин. Если грузовик и упадет в обрыв, погибнет только один. Визг бил и бил по людям, давил, заставлял падать на землю, выворачивал душу и нутро. Если бы в караване шли новички, ни одна машина не прошла бы и четверти пути. Но опытные, битые водилы знали, как снизить воздействие визга и перетерпеть хотя бы полчаса до смены. Выступ кончился внезапно. Из тумана выплыла стена камня, трасса свернула вправо, Вновь пошла вдоль нее. Метров через триста дорога пошла вверх. Туман редел, сквозь него стало видно небо и желтый диск, висевший почти над головой. Машины по очереди выныривали из молочного занавеса с покрытыми влагой бортами и лобовыми стеклами. Дворники работали, не переставая. Виск не исчез, но стал как-то глуше. Не так тревожил слух. И голова перестала раскалываться от тупой боли. Джип миновал очередной поворот и встал. Следом остановились другие машины. Из переднего Хараза вылез Борис с радиостанции в руке. «Привал, 10 минут. Осмотрите машины!» Велимир толкнул Неда в плечо. «Отпусти поручень. Ишь, вцепился». Он замолк, глядя на металлический стержень поручня. Полая трубка 20 сантиметров длиной и диаметром в сантиметр изогнулась, словно ее хотели выворотить из гнезд. «Ты что с ней сделал?» Нед с трудом разжал сведенные судорогой пальцы и глянул на поручень. С левой стороны стержень отломился и висел в воздухе. «Что с тобой такое?» Нед пожал плечами, чувствуя раздражение, и открыл дверцу. Из-за занавески уже вылезал седой. Они встали на относительно тихом отрезке. От стены до обрыва было не меньше десяти метров. Дорога старая, с выбойными, большими камнями и явно наметившимися оползнями. Чахлый кустарник и пожелтевшая трава росли на островках среди камней. Выше скрипела под ветром карликовая береза, не весть каким образом растущая здесь, и всюду камни. У последнего хараза забарахлил мотор. Водители кое-как устранили неисправность, но машина постоянно норовила заглохнуть. Борис, зажимая уши ладонями, пробежал назад, вместе с двумя водителями осмотрел грузовик. Остальные тревожно озирались, держа оружие в руках, и мечтали поскорее отсюда уйти. Нед подошел к Сидому. Тот сидел перед второй парой колес и осматривал шины. «Что дальше?» «Что?» — спросил тот. Сквозь рев ветра и визг слова едва долетали долетали». «Как дальше?» «Впереди». А, — махнул тот рукой. «Еще хуже. Обвалы. Или часть дороги ухнула вниз». Нед подошел к краю обрыва и посмотрел вниз. Где-то там, в толще тумана, по самому дну текла маленькая быстрая прорва. Так ее назвали за бесчисленное количество машин и людей, угодивших в гости к речке. Настоящее название прорвы — Каменка. Раньше, еще до войны, в ущелье спускались экспедиции, организованные Институтом геологии и недр. С тех времен и осталось второе название, постепенно заменяя имя настоящее. «Все!» — крикнул от машины седой. «Уходим!» Нед посмотрел на осунувшееся, бледное лицо Седова. У того из носа отстекали две тонкие струйки крови, глаза покраснели от лопнувших мелких сосудов. Ущелье раздвинулось, противоположный край отошел назад, исчез за туманом. Взору предстал разрез ущелья с выступами, нишами и балконами. Визг постепенно стихал, и вместе с ним гасли порывы ветра. Вокруг царила неправдоподобная тишина. Сначала все чувствовали облегчение, Отступила боль, не раскалывалась от давления голова, не дрожали руки, не сотрясали приступы ужаса. Идилия длилась минут двадцать. Потом тишина стала настораживать. Снаружи не долетало ни малейшего звука, как будто на выступе все потеряли слух. Падали сверху на дорогу, подпрыгивали и исчезали за обрывом мелкие камешки. Работали моторы машин, но туман поглощал шум, словно огромные беруши. А затем послышалось журчание воды. Было впечатление, что где-то совсем рядом катит по камням мелкая речка. Но вокруг только дорога, обрыв и отвесная стена. А звук рос, проникал в уши, дергал нервы не хуже, чем виск, хотя и сильно уступал ему по громкости. И снова белели лица водителей, пальцы судорожно сжимали руль, глаза безуспешно искали источник звука. «Инфразвук», — думал нет борясь со вспышками ярости и ненависти, все еще вспыхивающими в душе. Он вызывает неосознанное чувство страха, паники, заставляет совершать безумные поступки, вплоть до самоубийства. А теперь тишина. Обратное воздействие, от чего появляется чувство тревоги, неуверенности. Он старательно успокаивал себя, закрыв глаза и глубоко дыша. Подсознательное стремление к уничтожению медленно отступало, таяло. Но на душе было пакостно. Но почему эта дрянь так странно подействовала на меня? Я ведь перестал бояться. Я наслаждался стремлением убивать. Неужели от того что я пришелец? Последняя машина миновала довольно крутой поворот и проехала по краю большой выбоины. Из-под задних колес вылетел маленький камушек и поскакал по наклонной дороге к обрыву. Он пролетел метров двадцать, упал на широкий балкон, поросший светло-зеленой травой. Звук падения проглотил туман. Камушек лёг рядом с плоской прямоугольной коробкой, окрашенной в камуфляжные цвета. Сверху на коробке был прикреплён круглый предмет с небольшим стеклянным глазком. Этот, без сомнений, чужеродный в ущелье предмет был датчиком. Он снимал колебания воздуха, обрабатывал сигнал, усиливал его и передавал в приёмную антенну, установленную в километре от балкона. Датчик работал от собственного источника питания, получая энергию посредством снятия разности потенциалов с двух электродов. Один был углублен в почву на глубину 20 сантиметров, второй лежал на камне, нагреваемом слабыми лучами солнца. Разница температур между электродами вполне хватало для круглосуточной работы в активном режиме. Передаваемый сигнал принимала мощная антенна и пересылала его на диспетчерский пункт станции слежения, где он обрабатывался вместе с сотнями других параметров, постоянно поступающих сюда со всех уголков ущелья Белых Духов. Общая сводка давала полную картину происходящего и своевременно информировала о любом вторжении извне. Через три секунды после падения камешка на экране монитора вспыхнула красная точка, и к ней сейчас подтянулась желтая нитка пунктира от предыдущей точки. Техник поднял голову, взглянул на экран, мазнул пальцем по клавиатуре и сказал соседу. Они прошли шестнадцатый участок. Тот переключил две кнопки, щелкнул выключателем. Его экран покрылся инеем, потом появилась картинка. Погруженная в туман дорога вдоль обрыва и пять машин, медленно следующих на юг, даже превосходное качество камеры не могло пробиться сквозь полупрозрачную завесу. «Посмотри в инфракрасном». «Незачем. И так видно, что караван. Охрана только мала. Побили, что ли?» Первый техник проводил машины ленивым взглядом, хмыкнул. «Не думал, что они проскочат симфонию». Мощность 60%. И они наверняка чем-то затыкали уши. Докладывать будем? Зачем? Приказ. Никаких действий. В отчете укажем, а там пусть начальство смотрит. Первый согласно кивнул, записал информацию в папку отчета смены и вернулся к чтению детективного романа, что лежал у него на коленях. Они даже не стали смотреть отчет. Уверан отхлебнул коктейль из высокого бокала. Поблагодарили, похлопали по плечу и сказали продолжать работу. А в возобновлении поиска? Не раньше, чем через две недели. Пока не прояснят все детали дела. А как они прояснят, если сидят в управлении? Уверан недовольно скривил губы. Его собеседник, начальник оперативно-поисковой группы «Ночер», занявший эту должность вместо погибшего хорта и получивший вчера звание официала, задумчиво побарабанил по столу. Пока они отойдут после гибели Хорты, пока прочитают документы, пока начнут искать выход, у меня вся агентура разбежится. За эти дни мы потеряли массу информации и след того объекта тоже потеряли. Где он сейчас? Сканер молчит. А. -а, -а, -а. Уверен, пренебрежительно махнул рукой. Если техники установку контроля и контур восстановить толком не могут, я говорить о сканере. Он врет, как монашка на исповеди. Агредо нашел новый способ определения объекта. «И что? Нашли мы его?» «Сканер выдает одинаковую плотность по всем участкам. И потом отсюда мы добиваем максимум на 15 километров вокруг станции. Чтобы отработать хотя бы запад зоны, нужно выйти из ущелья. У нас запрет!» Уверан усмехнулся, указал пальцем на потолок. «Может, этот проклятый объект у нас над головой ходит? А мы здесь рассуждаем, как его обнаружить?» Ночер пожал плечами не вставая из кресла, залил в миксер компоненты своего фирменного коктейля, подождал, пока состав смешается, и налил очередную порцию себе и уверану. То, что мы сейчас сидим без дела, не беда. Плохо, если начальство, когда поймет, что к чему, устроит оврал. Тогда вместо планомерной работы будет нервотрепка, спешка и навал ошибок. Тогда мы засветимся перед местными, и придется нам драпать домой или начинать вторжение, если придет подтверждение, что объект человек Равитана или Датлая, и что те готовят захват мира. Свежеиспеченный официал протянул Уверану его бокал и мрачно добавил. «Гораздо хуже, если окажется, что объект не человек Равитана и Датлая, что он вообще не человек, и пришел извне!» Уверан подарил официалу тяжелый взгляд из-под нахмуренных бровей и промолчал. Ночер, видимо, разделял мнение своего предшественника Обер-официал вспомнил хорты и помрачнел еще больше.